Красоты и тайны. каркасон ракомадур Ренле шато Одно из самых посещаемых мест Франции, Ракомадур, расположен не очень далеко от Тулузы. Порой его сравнивают с горой Монсен-Мишель в Нормандии. Узкие улочки также поднимаются вверх к собору и замку, только без морских приливов и отливов. Маленькая деревня слилась со скалой над узким каньоном – Чтобы подняться на самый верх, к базилике Сен-Савер и склепу Сента-Мадур, увидеть «Черную Мадонну» в часовне Нотр-Дам придется преодолеть 200 ступеней. Ракомадур фотогеничен. Он во всей своей красе умещается на фотографии. Дата основания Ракомадура неизвестна. В город потянулись паломники, когда в 1166 году тут была обнаружена древняя гробница с нетленными мощами, признанными останками христианского отшельника святого Амадура. Его отождествляют с библейским Закхеем, сборщиком налогов из Иерихона, который покинул Палестину, спасаясь от религиозных преследований, и прожил здесь отшельником до конца своих дней. Гробница отшельника и дала имя городу, он стал скалой святого Амадура. около двух миллионов туристов и паломников ежегодно посещают деревню, где живет всего 600 человек ракомадур состоит из трех частей средневековый город религиозный город и замок самый нижний уровень состоит из единственной улицы которая начинается от ворот смоковницы и тянется через всю деревню на месте бывших постоялых дворов для паломников сейчас расположены отели рестораны И множество сувенирных магазинчиков, как и в Мон-Сен-Мишель. Это убивает очарование старинной деревни, превращая ее в аттракцион. На что поделать? Таковы реалии современного туризма. Средний уровень. Религиозный центр города. Здесь находятся все главные сооружения: базилика Сен-Савер, Спасителя, крипта Святого Амадура. Паломники столетиями поднимались по лестнице на коленях, читая молитвы. с четками в руках. Для современных путешественников есть лифт. По легенде, статуя Черной Мадонны вырезана из дерева самим святым Амадуром. Ей приписываются многочисленные чудеса. И когда Черная Мадонна совершает очередное чудо, сам по себе начинает звонить колокол. Учитывая, сколько мраморных табличек с благодарностью и даров внутри святилища, Черная Мадонна действительно вершит чудеса. как и ее сестра в каталонском монастыре Монсеррат. На самом верху стоит замок Ракамадур, к которому поднимаются по дороге скорби, состоящей из 14 маршей, каждый из которых отмечен скульптурно-барельефной постройкой, напоминающей о страстях Христовых. А на самом верху горы – Иерусалимский крест. Замок построен на самом краю верхнего плато горы в конце XIII – начале XIV века. Это единственная часть деревни, недоступная туристам. Замок находится в частной собственности. Можно пройти на смотровую площадку, бросив монеты в пропускной автомат, но разменять мелочь негде. Главная легенда Ракомадура легенда о Дюрандали. Так назывался меч храброго рыцаря неистового Роланда героя многочисленных преданий и сказок, жившего с 736-778 по 778 год. Он получил меч. от своего дяди Карла Великого, который, как гласит легенда, получил его от ангела Божьего. Роланд сражался со своими людьми против сарацин у перевала Рансево в Пиренея. Смертельно раненый, не желая, чтобы меч попал в руки врага, он призвал на помощь архангела Михаила и бросил меч в небо. Меч приземлился в скале Ракамадура за сотни километров от сражения. Пожалуй, самая важная достопримечательность этих земель – город-крепость Каркасон. Еще недавно я бы рассказывала, что находится он в области лангидок русильон Но после объединения областей под эгидой Тулузы и возвращения региону исторического имени Окситания, земля Лангдок вернулась к своим истокам. Этот древний укрепленный город сегодня является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Крепостная структура с 52 башнями является уникальным архитектурным объектом раннего Средневековья. Уже тогда она поражала своей мощью. На территории крепости могло разместиться 10 обычных замков. Каркасон называют книгой в камне, в которой прослеживается история каждой эпохи и по которой можно наилучшим образом изучать историю военного зодчества от древних римлян до XIV века. Римляне обосновались здесь во II веке до Рождества Христова, воздвигнув укрепленный лагерь небольшого размера на месте древнего кельтского городища. Далее поселение расширялось, строились новые оборонительные сооружения. В документах Римской империи город упоминается уже в двадцатом году до Рождества Христова. Последующие четыре столетия – время мира и благоденствия для Каркасона. После падения Рима город был захвачен вестготами. Каркасон в течение 300 лет был их огромной штаб-квартирой до 725 года. За 300 лет вестготы смогли восстановить и улучшить крепостные стены цитадели. Но в 725 году их выгнали из города Сарацины. Именно с этим периодом связана самая популярная легенда Каркасона. Пять лет вел осаду города Карл Великий, стараясь уморить голодом укрывшихся в неприступной крепости. Так и получилось. И осталась в живых лишь супруга царя Балаака, названная сегодня «Дамой Каркас». Она смастерила с десяток кукол солдат и в течение нескольких дней обстреливала позиции штурмующих, переходя с места на место. Когда остались лишь немного зерна и последняя свинья, Дама-каркас распорола ей живот, набила зерном и сбросила с крепостных стен. Карл Великий был ошеломлен этим жестом и приказал снять осаду. От радости дама-каркас начала играть на трубе. Император не слышал звука трубы, но его оруженосец сказал, «Сир, каркас зовет вас!» Так и по легенде родилось название крепости Каркасон. Изображение дамы-каркас сегодня можно увидеть на одной из колонн, моста перед воротами Нарбон. К началу XIX века крепость Каркасона была заброшена и разрушилась. Писатель Проспер Мереме поднял общественное мнение на защиту уникального города и в 1844 году к его реставрации и реконструкции приступил известный архитектор Виоле Ле Дюк. Иногда говорят, что если бы катары не были уничтожены, то Каркасон мог стать вторым Римом, так много последователей шло за катарами. Но у истории не бывает сослагательного наклонения, да и пишется она победителями. В Ситеде-Каркасон стратегически разбросаны 22 колодца, которые когда-то использовались для снабжения жителей цитадели драгоценной водой. Большой колодец не только самый крупный, но и самый старый из них. Основание этого колодца восходит к XIV веку, а колонны относятся к эпохе Возрождения. Одна из легенд рассказывает, что в колодце спрятаны сокровища из храма Соломона. Раскопки не дали результата, но надежда все еще жива. Именно поэтому, кроме обычных табличек для туристов, в Каркасоне можно увидеть еще одну – раскопки запрещены. Сокровища многим не дают покоя. Любителей теории заговоров, альтернативной истории и книг Дэна Брауна в Окситании ждет деревня Ренле-Шато. Здесь живет всего 60 человек и есть всего одно кафе, но ежегодно ее посещают около 80 тысяч человек. Что влечет любителей мистики и просто любопытствующих в маленькую, довольно живописную, но обычную деревню на вершине холма. В этой крохотной деревушке жил священник Беренже Соньер, и церковь и дом священника были в таком плохом состоянии, что вновь назначенному кюре пришлось снимать жилье. В 1891 году он затеял ремонт своего обветшалого храма и обнаружил, что одна из старых колонн полая внутри. Там находились какие-то старинные свитки. На первый взгляд там не было ничего интересного — отрывки из Евангелия на латыни. которые священник прочел без труда. Поэтому на находку поначалу не обратили особого внимания. Но вскоре оказалось, что Беранже Соньер в одночасье превратился в богача. Он заново отстроил храм, проложил к нему прекрасную дорогу и купил множество земель в окрестностях, став самым крупным землевладельцем в этих местах. С одной стороны, вся эта история могла быть придумана хозяином местного отеля, который, устав от безденежья и отсутствия посетителей, пригласил местного журналиста и рассказал историю, что местный кюре нашел старый клад королевы Бьянки Кастильской. Народ потянулся в деревню, сделав владельца гостиницы богатым человеком. Но, с другой стороны, даже не вспоминая о фальсифицированной истории, никогда не существовавшего Приората Сиона, нужно сказать, что места здесь всегда были интересны. Неподалеку, на возвышенности, расположены руины фамильной резиденции Бертрана де Бланшфора, четвертого из великих магистров Ордена Тамплиеров середины XII века. Через Ренле-Шато проходит дорога, по которой в старину шли паломники и которая связывает Северную Европу с городом Сантьяго де Компостело в Испании. Совсем недалеко находятся и замки Катаров, спасших свое великое сокровище и не побоявшихся пойти в огонь. Священник отнес свитки епископу Каркасона, предварительно показав их нескольким кюре из ближайших деревень. Один из них впоследствии будет убит при невыясненных обстоятельствах. И вот тут у кюре Саньер появляются большие деньги. Он восстановил церковь. построил башню Магдала, отсылка к Марии Магдалине, и виллу Бифания, на которой и стал жить с верной экономкой. Церковь в рен шато была восстановлена весьма необычным образом. Над входом в нее появилась загадочная надпись «страшное место сие». На стенах церкви появились неканонические фрески, чьи сюжеты отличались от библейских. Внутри, под купелью, он установил статую Асмодея – демона-хранителя оккультных сокровищ, по легенде, строителя храма Соломона. На алтаре появляется лишь одна статуя – Марии Магдалины, и весь комплекс, по большому счету, представляет собой место поклонения именно ей. Тем не менее, церковь была освящена епископом Каркасонским. Многие говорили, что стоило войти внутрь храма, как тотчас возникала какая-то непонятная тревога, Имеются свидетельства, что священник, пришедший причастить умирающего Саньер, в ужасе выскочил из комнаты и на повторное приглашение прийти к нему ответил категорическим отказом. А экономка Саньер Мари де Нарно, по слухам допущенная к его тайне, стала впоследствии баснословно богатой и знаменитой дамой. Возможно, Саньер шантажировал Ватикан. Но не проще ли было от него избавиться? С уверенностью можно сказать лишь одно – священник обладал секретом, который мог перевернуть весь цивилизованный мир. В этих местах давно шепотом рассказывают, что в Окситании находятся могилы Христа и Марии Магдалины. Отсюда, собственно, и берут начало многочисленные версии альтернативной истории религии. На эту тему написано много книг. А маленькая деревня рен шато привлекает любителей тайн и мистических загадок со всего мира.